Глава 98 восьмая. Деккер пробыл в квартире около часа, успев уговорить только две бутылки пива. Еще две были на подходе, когда послышался стук в дверь. Открыв, он увидел стоящую у порога Казимиру Роу. «Ой, во Флориде я разминулась с вами на пару минут, так что запрыгнул в корпоративный джет». «Зачем?» «Можно войти». Амос отступил, пропуская ее. На ней были джинсы, темно-зеленый свитер и кожаные туфли на низком каблуке. Распущенные волосы рассыпались по плечам, отчего она выглядела моложе, но казалась встревоженной. Во всяком случае, Деккеру. «Как вы узнали, где я живу?» «Попросила Бюро о любезности. Надеюсь, вы не против?» «Ничуть. Хотите пива?» М -м, «Пожалуй» поколебавшись некоторое время, сказала она. Они уселись в тесной гостиной. Пока Роу озиралась в скромном помещении, Декер заметил. «Знаю, это не совсем то, к чему вы привыкли. Но если встать сбоку от вон того окна и отклониться влево, откроется неплохой вид на реку Анакости". Она отхлебнула пиво. "Все прекрасно». Я не всегда жила там, где сейчас. Итак, чем могу помочь? Во-первых, я хотела отблагодарить вас лично за выяснение того, что случилось с моим отцом. Сожалею, что не смог принести более приятные новости. Это определенность, несущая успокоение. Это куда больше, чем у меня было. Знаете... «Вы могли просто позвонить или отправить электронное письмо. Вы — генеральный директор, загруженный по уши». «Во многих отношениях отец был самым важным человеком в моей жизни. Так что я хотела сделать это лицом к лицу». «Это я могу понять». «А еще я осознала, что человек, которого я вознесла на высочайший пьедестал, «Всю мою жизнь был просто человеком, со всеми изъянами и промахами, как и каждый из нас». «У некоторых их больше, чем у других». «А вдобавок к этому вы открыли мне о нем очень многое, куда больше, чем я знала прежде». Декер бросил взгляд на мусорную корзину, где лежало порванное письмо из Института когнитивных способностей. — Каждый из нас прячет свои секреты, Казимира. Каждый из нас. — Это однозначно относится ко мне, — сказала она, потупив взгляд. — Как вам известно? — Это ничуть не делает вас ущербной личностью. Вы становитесь только человечней. Я ни разу в жизни не встречал безупречной личности, да и не хотел бы встретить. — Я знаю. Теперь знаю. «И тоже благодаря вам». «По-моему, вы догадались бы сами, со мной или без меня». И опять же, есть еще одна причина моего прилета. «О, и какая же?» Подняв глаза, она улыбнулась. «Вы не хотели бы работать в Гамме. Я знаю, что вы не кабинетный работник, но не захотите ли возглавить наше подразделение расследований на местах?» «По-моему, вы стали бы прекрасным пополнением семьи Гаммы. Я сочла бы за честь работать бок о бок с вами». «Это замечательное предложение. Я искренне благодарен за него». Ее улыбка чуть померкла. «Но?» «Но у меня новая напарница, которая, наверное, переедет сюда из Балтимора. А у нее маленькие дети, и я не могу бросить ее на произвол судьбы». «Очень милый с вашей стороны, агент Деккер. Очень лояльно». «Я не настоящий агент Казимира. Так что просто Деккер». «Ладно, Деккер. Думаю, агенту Уайт повезло заполучить вас в качестве напарника». «Забавно. Я-то думал, что мне повезло заполучить ее. Достав визитную карточку, Роу подвинул ее через стол. «Если когда-нибудь передумаете или просто захотите поговорить? А если когда-нибудь вернётесь во Флориду, пожалуйста, загляните ко мне». «Должен признаться, я уже почти привык к этой ерундовине с песком». Они обменялись рукопожатием, и Деккер проводил её. Вернувшись к столу, допил пива, глядя на её карточку. Перевёл взгляд на мусорную корзину, и достал порванное письмо из Института когнитивных способностей. Медленно, методично сложил кусочки вместе, как поступал в любом деле, над которым работал. Он до сих пор помнил, что там говорится, и все равно перечитал каждое слово дважды. Вскрыл еще бутылку пива, сунул ее в бумажный пакет, надел куртку и вышел из квартиры. У реке есть скамейка, где он любит посидеть, просто глядя на текущую воду и изредка проплывающие суда. Письмо из института предрекает ему грядущие крупные перемены, по меньшей мере в отношении функционирования его мозга. Это может быть хорошо, а может и плохо. Ему про то неведомо. Да и им, кстати, тоже, коль на то пошло. Моя сверхспособность послужила мне в этом деле на славу, хотя все стало по своим местам уже в самом конце. Но лучше поздно, чем никогда. А затем его мысли обратились к бывшей напарнице. У Мэри Ланкастер память была не из лучших, но она обладала иными качествами хорошего детектива. На самом деле она читала людей так, как Деккеру и не снилось. Её чутьё со временем так отточилось, что от ее дедукции порой глаза на лоб лезли. Огромное множество людей думали, что она лишь буксир, шлепающий рядом с океанским лайнером Деккер. Но факт в том, что Мэри Ланкастер была более чем вровень с ним и всеми прочими, и научила Амоса многому. «И мне будет недоставать этой женщины каждую минуту, каждого дня» потому что она понимала меня лучше, чем кто-либо другой в моей жизни. И была моим другом. Глядя на воду, Декер начал гадать, как выглядят дети новой напарницы. Удались ли в мать? И подумал о Донте, ребёнке, которого она потеряла. И правда ли сам он понравится матери Уайт, когда они познакомятся? И в самом ли деле она хорошо готовит? и каким может быть следующее дело, над которым им предстоит работать, и о том, что Фредди Уайт может стать для него таким же хорошим другом, каким была Мэри Ланкастер. А я для нее Просто обычные вещи, о которых люди думают, что не день. Уж такая штука жизнь. Ее на самом деле надо проживать час за часом, а иначе на черта все это нужно. Так что Амос просто сидел там со своим пивом и своими мыслями, наблюдая, как воды реки струятся мимо. Читал Игорь Князев